Глава двадцать Белла «Красивая», — невесело заключила Мила. Она подошла к платью, потрогала ткань, приложила к руке, чтобы посмотреть, как переливаются узоры, расшитые мелкими стразами и бисером. «Примеришь?» «Мне к нему прикасаться не хотелось, не то что надевать». «Скажи, Степе что оно мне идеально подошло. Даже отсюда я видела, что размер мой. Мила не стала спорить. Подошла к кровати, положила Марка на покрывало и присела рядом. В дверь несмело постучали. Мы с Милой переглянулись. «Входи», — произнесла я. Створка чуть приоткрылась, на пороге показалась Алена. «Степан Алексеевич просил передать, что ждет вас в кабинете», Хочет лично убедиться, что платье хорошо сидит. На одном дыхании выдохнула домработница. «Иди отсюда!» Взглядом Мила указала ей на дверь. Как только девушка вышла, я тяжело вздохнула. Подошла к платью и сорвала его с вешалки. «Аккуратней, порвёшь!» Воскликнула невестка. Подорвалась с кровати и отобрала у меня наряд. «Извини». Попросила я прощения, ведь моя вспышка могла добавить ей дополнительных хлопот. Из-за моего желания скромсать платье пострадаем мы обе, и мили придется еще всю ночь его чинить. Нормально все, переодевайся. Мила помогла мне расстегнуть замок на спине. Платье очень дорогое, это ручная работа. Видно, Виктор так сильно хочет получить тебя, что не скупится. Бросает пыль в глаза. «Лучше бы он его своим ломаше подарил!» Буркнула я, надевая платье. Оно идеально сидело на мне, будто кто-то шил его по моим меркам. Она наверняка мне каждую потраченную копейку припомнит. «Тут еще коробка с туфлями!» Мила вытащила и поставила их на пол. Я удивилась, что размер мне идеально подошел. «Откуда Виктор...» Может, Степа предоставил ему размеры? В любом случае, выяснять не буду. Спустившись в кабинет брата, я продемонстрировала ему свой наряд. Хороший вкус и глазомеру Боярова. Позови мне Милу. Услышала похвалу в сторону Виктора. Тебе очень идет образ невесты. Я постаралась не показать своего отношения к его комплименту. Степа смерил меня холодным взглядом и добавил. «Я все читаю по выражению твоего лица. Только попробуй, Белла, что-нибудь завтра выкинуть. Я больше не буду таким добрым. Позови ко мне Людмилу». Очень хотелось сказать, куда он может пойти со своей добротой, но, стиснув зубы, я покинула кабинет. Мила с таким же недовольным лицом отправилась к Степану. Что он ей хотел сказать, не знаю, но была уверена, что это как-то связано со мной. «Выбери несколько комплектов нового, дорогого белья. Степа оплатит», — сообщила мне невестка, как только вернулась. Сам он постеснялся мне это сказать. «У меня все есть». «Он просил тебе помочь». «Просил?» — невесело ухмыльнулась я. «Приказал». «Не суть важно. Нужно выбрать и заказать. Я как товар, который необходимо упаковать в достойную упаковку. В данном случае — сексуальную упаковку», — сиронизировала она. «Мила, даже смотреть не хочу. Выбери что-нибудь». Она не стала настаивать, видела мое состояние. Ночью я не спала. Лежала и думала, как бы повернулась моя судьба, «Останься, отец, жив». Вспоминала Рената, наши перепалки, поцелуи. Обиды отошли на второй план. Я хотела его хоть раз еще увидеть. Дом проснулся рано. Прибывало огромное количество работников. Они подготавливали сад и дом к торжеству. В кухне кипела работа. Туда свозили готовые блюда из ресторанов и раскладывали по тарелкам. Бояров не пожалел денег на свадьбу. Усмехнулась Мила, наблюдая за происходящим через окно. «Под моими дверями дежурили охранники. Мы ждали визажиста и парикмахера. Невеста должна выглядеть идеально, ведь среди гостей будут друзья Степы и Виктора. Это не просто брак, а показуха для конкурентов. В основе лежит не любовь, а расчёт». Мила выбилась из сил. Шум мешал Марку спать. Мы по очереди укачивали его. К нам заглядывали фотографы и операторы. Завтра о нашей свадьбе не будет знать лишь ленивый. Они снимали, как мне делали прическу, как наносили макияж. Приходилось постоянно подавлять раздражение и корчить на лице радостно смущенное выражение. Профессиональный визажист сумел спрятать следы недосыпа, усталости и бедности. Неожиданно снизу раздались крики. Мы хотели выйти и посмотреть, что случилось, но охрана нам не позволила покинуть комнату. «Этого никогда не будет! Я не позволю!» — орал Степан. «Что там могло случиться? Почему брат так зол?» «Ты не имел права!» «Мне очень интересно было, кто являлся его собеседником, на кого орёт Степа. «Убирайте все, продолжал он бушевать. Мы уже прилипли ушами к двери, но не могли разобрать, кому принадлежат негромкие мужские голоса. «Кажется, это Виктор говорит», — предположила Мила. Голоса стихли, а через полчаса охранник сообщил, что невесту ждут в кабинете. Я удивилась. Вроде планировали снимать, как я спускаюсь по лестницам. Я вышла из комнаты. Подошла к перилам... Поправила на голове диадему и посмотрела вниз. Мой спуск уже снимали два оператора. Я застыла и не знала, что мне делать. Внизу стояли Самир и Роман. Ренат. Я практически не спал эти дни, но чувствовал себя на удивление бодро. Злость придавала сил. Это как в спорте. Только противников мне хотелось уничтожить совсем не на трассе. Когда Самир сообщил мне, что Бояров отказался от предложения, я решил выкрасть Беллу. За домом, где брат прятал ее, велось круглосуточное наблюдение. Да и плевать, что этого урода Левина не получится наказать. Жизнь длинная. Я еще много раз могу напомнить ему о себе. Рома и Самир тогда чуть глотки не порвали, отговаривая от такого шага. Сейчас я мог признать, что они были правы, потому что у нас все получилось. Но если бы что-то пошло не так, и Беллу бы отдали за Боярова, я бы за себя не ручался. Мне хватило позавчерашних переговоров в изобняке Боярова. Первым к нему отправился Самир уже со всеми документами. Тот соглашаться не спешил. Я лично приехал, чтобы сказать, что другого предложения не будет. Он все равно не получит невесту. Еще и деньги потеряет. Самир сделает все, чтобы компания Левина банкротилась. А упрямство Боярова Чехоев не забудет. Не знаю, что этот гад больше боялся потерять. Деньги или невесту. Но его упрямство ужасно бесило. Когда он показал мне запись видеокамеры и стал уверять, что Левина сама желает выйти за него замуж, мой кулак съездил по челюсти Виктора раньше, чем я успел подумать. Меня разрывало от того, что он к ней прикасался. Пусть врет сколько угодно, но я видел, Белочке его поцелуй был неприятен. А вот если бы поцелуй ей понравился, я бы Боярова грохнул прямо в его доме. Не будет она больше целовать других мужиков. Как только этот кусок дерьма подписал все документы, мы начали реализовывать вторую часть плана. Виола и Марина, взяв из гардероба вещи и обувь Беллы, отправились по столичным бутикам, чтобы меня разорить. Так, по крайней мере, они выразились. Платье, туфли, украшения — их заслуга. Девчонки наняли стилиста, визажиста, организовали столы и съемку. Накупили кучу коробок и со словами «Тебе это должно понравиться» оставили в моей спальне. Я не стал заглядывать, и так было понятно, что мне может понравиться. Я сам выбирал только наши кольца. Надеюсь, размером угадал. Тут оказалось сложнее, пришлось подбирать. Белла не оставила ни одного украшения в моем доме. Мысли, которые при этом появились, приятными не назовешь. Проблема оставалась, несмотря на то, что 50% бизнеса Левина удалось выкупить. Наша личная неприязнь могла стать камнем преткновения. Степан мог заортачиться и не согласиться отдать за меня сестру. На этот случай мы пригласили достаточно влиятельных гостей, чтобы Левин принял правильное решение. Степан, конечно, орал, но недолго. Его быстро успокоили сунутые под нос документы. Выкинуть его из бизнеса с теперь уже моими акциями проблем не составит. Но на них у меня были другие планы. Моего Шурина ждет еще один неприятный сюрприз. Белла подошла к краю лестницы, увидела моего брата и Самира. Я ждал, когда она заметит меня. Специально встал немного в стороне, чтобы понаблюдать за ней. Вот она посмотрела на Гризли и девчонок. Марина помахала ей свадебным веником, букетом. Дала понять, кому его стоит кинуть. Наши взгляды встретились. В глазах Беллы я прочитал удивление, радость и еще много чего, но огорчена она моим присутствием не была. Нет-нет, только не надо плакать. Я подошел к лестнице и протянул ей руку. Не до конца, понимая, что происходит, она начала спускаться. За ней шла молодая девушка с ребенком на руках. Что все это значит? Испуганно бросая взгляды в сторону брата, спросила меня Белла. «Это наша свадьба, Белочка. Если ты согласна...» «Наверное, я должен был это спросить». Но ответ готов был услышать только положительный. Белла кивнула. «Вот отлично». «А как?» Все вопросы после церемонии. Мои подруги подбежали, стали поздравлять раньше времени и вручили ей... Букет в руки. Я рассчитывал на эффект внезапности, но моя невеста выглядела потерянной, а нас в саду ждали гости. Если ты не улыбнешься, гости подумают, тебя выдают замуж насильно. Расслабься, Белл. Или тебя поцеловать. Не надо. На ее лицо вернулись живые краски. Ладно, подожду, когда мне официально разрешат притворно вздохнул продолжая ее дразнить она поняла и улыбнулась давайте заканчивать бросил степан и первым направился в сад я заметил как было вздрогнуло у меня появилось дикое желание правым хуком поздравить шурина после росписи вся эта церемония была скучной и ненужной я сделал свой выбор осознанно и он на всю жизнь правда два момента меня тронули когда я надевал кольцо на палец Беллы, которое ей, кстати, очень понравилось, а второй момент — когда нудная тетка разрешила скрепить наш союз поцелуем. Тут я оторвался. Или дорвался. Пока не сорвал громкие аплодисменты, жену не отпустил. «Жену?» Звучит. Посмотрел на нее, Затем вновь притянул к себе и вновь поцеловал несмотря на ее неубедительное сопротивление и смущение пусть все знают кому она принадлежит пусть этот урод видит как она мне отвечает я по ней очень соскучился все эти дни бесился из за того что ее нет рядом хотел убить боярова и ее брата, потому что они сволочи а сейчас я получал заслуженную дозу успокоительного может остановишься уже «Даже я поверил, что брак у вас не фиктивный. шепнул мне на ухо Рома. Оторвавшись от Беллы, я зло посмотрел на него. Эффекта на него это не произвело. Захотелось Роме врезать, но он добавил. «Принимайте поздравления, а затем начнем».